Глава 39 л е д и Крис, вы точно будете ночевать одна?» В который раз спросил герцог. «Вам же сказали, что здесь сегодня много подозрительных посетителей. Вдруг кто-то ворвётся сюда и попытается...» «Самоубийца об меня?» — фыркнула я. «Вы не забыли про мою силу, ваша светлость?» «А если вы испугаетесь?» «Нервное потрясение, знаете, очень опасно для организма». Сказал герцог, продолжая топтаться на пороге моей комнаты. «Вы думаете, что что-то способно меня потрясти больше, чем зверский аппетит вашего брата? Ваша светлость, вот скажите честно, вам не страшно ночевать в соседней комнате рядом с ним?» Спросила я, вспоминая, сколько умел Фредерико. «Господи, это вообще реально впихнуть в себя? У герцога тоже неплохой аппетит, но тут было прямо что-то из ряда вон». и официантка под конец вечера странно косилась на наш столик. Мне даже казалось, что посетители таверны разошлись не потому, что время позднее, а из опасений, что когда еда закончится... «Почему мне должно быть страшно?» — удивился герцог. «Вдруг он проголодается, а поросят-то в таверне больше нет, возьмёт и вас сожрёт», — мстительно сказала я. «Что же он всё никак не уходит? Я не против компании герцога, но не могу же я при нём раздеваться и ложиться спать». Я вас понял, леди Крис. Если что, кричите обязательно, и я тут же прибегу спасать. Меня не надо спасать. А кто сказал, что вас? Я буду спасать того глупого бедолагу, которому не повезет наткнуться на вашу магию. Ехидно улыбнулся герцог, а потом добавил. Спокойных снов, леди Крис. Спокойных, ответила я, закрывая за герцогом дверь на защелку. Тот постоял еще немного под дверью, сделал какое-то движение — отчего на двери появился защитный рисунок, но тут же исчез. Беспокоиться. Приятно, однако. И только потом я услышала, как шаги удаляются. Я внимательно осмотрела кровать на предмет подозрительной живности. Прикрыла окошко, чтобы не дуло, и, потушив светильник, улеглась в кровать. Но заснуть мне было не суждено. Только глаза стали с л и п а т ь с я как я услышала стук в дверь. Потрясающе! И что теперь делать? Я не придумала ничего лучше, чем рявкнуть. «Занято!» Однако это не сильно помогло. Стук продолжился. «Явно зараза какая-то пьяная ломится. И где герцога носит? Обещала же выручать. Чуть что!» «Тут стук на весь коридор, а с его стороны никакой реакции!» «Идите и умрите!» Зло прошипела я, накрывая голову подушкой. Счастью, стук и впрямь стих. Ненадолго. Потому что буквально через десять минут стук раздался со стороны... «Окна!» а вот это уже не смешно. Я встала с постели, укутавшись в одеяло как можно плотнее, подхватила кочергу и с опаской приблизилась к окну. — Это я, леди Крис. — Уитмар? Что ты тут делаешь? — Я так и не понял, в какой комнате ночует герцог, а ф р е д е р и к а с просоней прибить может. С тех пор, как одна дама залезла к нему в постель вместе с плеткой и веревкой-неразрывайкой, он немного... «Нервный. Если учитывать его силу, то когда он нервничает, обычно очень больно», — ответил Уитмор, залезая в окно. «Фух, ну и стены тут, скажу я тебе, леди Крис. Будь я лет на двадцать старше, сейчас бы закряхтел, как старый дед». «Уитмор, ты уже кряхтишь, как старый дед», — не удержалась я от подколки. И я спрашивала не о том, почему ты забрался в мою комнату. В первую очередь, меня интересует, почему ты покинул поместье, которое доверил тебе герцог. И вообще, Продолжила я, но договорить мне не дал страшный грохот, грохот выбитой двери. «А вот меня, Уитмар, в первую очередь интересует, какого чёрта ты забыл в спальне леди Крис», — зло сказал герцог. «Уитмар, и я тебя...» «Ваша светлость, дверь», — строго сказала я, переключая внимание герцога на себя. «Что?» «Поставьте на место дверь», — вздохнула я. Нас все слышат. Сейчас стражи придут, а я, между прочим, в одной ночной рубашке. «Уитмар, тебе глаза нужны?» спросил герцог. «Дорогие, как память, верно?» «Верно», — настороженно ответил Уитмар. «Отвернись и смотри в стену, иначе я их тебе выколю», — рявкнул герцог. г п о д у м а т ь только, что ты увидел Леди Крейс в ночной рубахе раньше меня. Заодно это тебя нужно убить самым жестоким способом». Герцог продолжал ворчать, а сам в это время ставил дверь на место. Надо же, никогда не думала, что он умеет делать такие негерцогские вещи. и тогда уж вы заслужили смерть первым», — возмутился Уитмар, но послушно отвернулся к стенке. «Надо же додуматься, бросить меня в поместье одного, а п р и к л ю ч е н и е на вашу герцогскую попу отправиться искать вместе с вашим непутевым братом, да еще и леди Крис в это втянуть». «А, кстати, Уитмар...» Обманчиво-ласково спросил герцог. «А почему ты здесь, а не в поместье?» «А почему я должен быть в поместье?» «Потому что я, твой работодатель, так тебе сказал». «Вы не мой работодатель. Я нашел наш контракт и порвал его ко всем ведьминским чертям», гордо заявил Уитмар. «Теперь я свободный человек и могу делать то, что захочу. Могу поместьем управлять, а могу мчаться спасать вас. Я захотел приехать сюда, вот и приехал». «Превосходно, Уитмар. Просто молодец. А г о л о в у т ы свою не порвал?» «Голова мне нужна, ваша светлость. Кроме леди Крис и меня, ею редко кто пользуется. Две головы на четверых лучше, чем одна голова на троих», — фыркнул Уитмар. «И дайте мне уже ключ от спальни, чтобы я мог где-то отоспаться. В этой придорожной таверне не осталось ни одного свободного номера. л е с бы я просто так в окно, если бы мог переночевать в комнате и перехватить вас с утра». «И где ты хочешь ночевать? Тут все комнаты рассчитаны на одного человека. Причем моя комната самая маленькая. Ты там только на полу поспать сможешь». «Тогда я останусь с леди...» «Шучу, шучу», — вскинул руки Уитмар, отходя от герцога подальше. «К Фредерико я не сунусь, значит, ваша светлость придется как-то решить, кто из нас на полу будет спать. Хотя...» «Хотя у меня есть более интересный вариант, который понравится нам обоим, вот только есть одна незначительная проблема». «И какая же? Леди Крис такой вариант не понравится». «О чем, черт подери, говорят эти двое? И откуда у герцога такая довольная улыбочка? Что-то мне подсказывало, что не к добру». «А почему н е з н а ч и т е л ь н а я п о т о м у что все должно решаться голосами большинства. Двое против одной». «Вы про что?» — подозрительно спросила я. «Про то, л и д е Крис, что я остаюсь ночевать у вас?» — радостно возвестил герцог.